на помосте виселицы. Мордорми вежливо слушал, изредка задавая тот или иной вопрос. Сэндокадзи, со светящимися от возбуждения глазами, больше внимания уделяла Конану. Сейчас, когда она была рядом с братом, их сходство было очевидным. У обоих это проявлялось в округлом подбородке, форме носа и чувственного рта и огромных светящихся глазах. Как и все зингаранцы, Сандакадзе была брюнеткой. Ее пышные черные локоны были изящно перевязаны красным шарфом. Это была высокая, длинноногая, стройная девушка, одетая в свободную блузку и широкую юбку. Она была примерно того же возраста, что и брат, и Конан никак не мог определить, кто же из них старше. Мордорми оказался моложе, чем его себе представлял Конан. Он был на голову ниже огромного кимерийца, несмотря на сапоги с высокими каблуками, которые постоянно носил. Предводитель кардавских воров имел репутацию опасного соперника как в сражении, так и в одиночном бою. Подтверждением тому служила его гибкая фигура и хорошо развитые мускулы. У Мордорми была квадратная челюсть, а нос был переломан в нескольких местах. На лице его застыла настороженная маска. Глаза смотрели пронзительно, как бы пронизывая собеседника насквозь и становясь непроницаемыми, когда встречали ответный взгляд. Он тоже был брюнетом, и маслянистая копна черных волос, почти скрывавших глаз, была перехвачена таким же шарфом, как у Сандакадзи. Конан подумал, что тонкие черные усики и обилие золотых побрякушек придают Мордорме слишком претенциозный вид, но, с другой стороны, молодой варвар никогда не разделял зингаранский вкус в выборе одежды. В кожаных штанах и богато отделанном камзоле мордорми можно было принять за принца крови, а не за главаря воровской шайки. К тому же, обоюдо-острая шпага и длинный кинжал, прикрепленные к его поясу, придавали ему отнюдь неженственный вид. Конан допил вино, и его веселая помощница поторопилась вновь наполнить чашу. Цыпленок был жестким и недожаренным, но Конан был слишком голоден, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Нежесть в теплой воде Он с наслаждением рвал зубами резиновое мясо, бросая объедки на пол. На его руках и ногах виднелись глубокие ссадины, оставленные кандалами. Конан решил при первом удобном случае их перевязать, чтобы не быть опознанным на улице. Мордорми, внимательно следивший за выражением лица кемерийца, как будто прочел его мысли. «Что ты теперь собираешься делать, Конан?» убраться из Кардавы, — последовал ответ, — перебраться через городские стены и уехать в другую страну, Аргас или Аквилонию. Мордорми покачал головой. «Плохо. Они этого и ждут. Гавани будут усиленно охраняться. Вдоль стен поставят двойную охрану, а на границе пошлют приказ с твоим описанием. После того, что произошло, «Корст будет пытаться захватить нас любой ценой». «Тем больше причин исчезнуть из Кардавы как можно скорее», возразил Конан. «Страна диких пиктов лежит совсем рядом, за Черной рекой. Вряд ли Корст будет охранять эту границу особенно тщательно». «Ты прав», согласился Мордорби. «Еще ни один белый человек не смог пересечь страну пиктов». «Будешь рассказывать кимирейцу, кто такие пикты?» — саркастически спросил Конан. Мордорми в ответ улыбнулся. «Почему бы тебе не остаться с нами? Здесь ты будешь в безопасности. Половина моих людей, попадя они в руки магистрата, немедленно бы болтались на виселице. Корст знает, как они выглядят и где их искать, но даже не пытается проникнуть сюда». «А может, теперь рискнет?» — предположил Сантидио. «Мы здорово испортили пищеварение Его Величества. Мне всегда казалось, что он ждет только повода, чтобы бросить армию на штурм преисподней». «Что ж, пусть бросает. Они могут завалить тысячи выходов, у нас найдутся тысячи других. Они обыщут тысячи подвалов, и мы будем смеяться над ними из тысячи новых» о которых они даже не подозревают. Насколько я знаю характер Корста, он, скорее всего, прибегнет к помощи наемных убийц. Ты не боишься убийц, Конан?» Конан оторвался от цыпленка и захохотал с набитым ртом. Мордорми хмыкнул. «Вот и прекрасно. Оставайся здесь, пока дураки Римонендо будут караулить тебя наверху». Я знаю людей, и я видел, как ты вел себя на эшафоте. Человек, который сумел победить капитана Ренова, должен обладать большим, нежели просто сила и ловкость. Ты мне нужен, Конон. Как видишь, я и мои люди живем весьма недурно, и ты будешь жить так же. Я буду платить тебе намного больше, чем получает наемник в Зингарской армии, а риск ничуть не больше». Подожди, пока все стихнет, и ты спокойно покинешь Кардаву, но уже с кучей золотых в кармане. «Полегче, Мордерми — Полегче, Мордорми! — запротестовал Сантидио, ожесточенно растираясь полотенцем. — Ты забыл, что Конан — непростой наемник, с которыми ты привык иметь дело. Он человек твердых принципов и борец за идею, как и я. Варвар — Варвар-наемник! — начал было Мордорми. «И человек в высшей степени честный и благородный может неправильно истолковать твое предложение присоединиться к банде воров», — перебил его Сантидио. «Конан, ты должен знать, что мы преследуем более высокие цели, нежели просто нажива. Мы не грабители, мы альтруисты». «Сантидио, я не думаю, что Конан...» «Хватит Мордорми». «Сегодня ты с огромным риском для жизни вырвал нас из рук палача, и это предприятие, надо сказать, не принесло тебе никакой материальной выгоды. Ты один из нас, и нечего это отрицать. Конан, тебе приходилось слышать о белой розе?» Конан с набитым ртом не сводил восхищенного взгляда с Сандакази. Ее полные губы приникли к апельсину, высасывая из него сладкий сок, а глаза улыбались Конону, который вовсю работал челюстями. Сантидио слишком любил собственные речи, чтобы дожидаться ответа. «Как тебе должно быть известно, Белая Роза – революционная воинская организация, поставившая себе цель свержения прогнившего режима Римоненда и утверждения республики». «Несомненно, ты читал наши воззвания, которое мы успеваем писать быстрее, чем прихвостни Римонендо их уничтожают. Возможно, тебе даже попадался в руки мой последний политический памфлет, тот самый, который свел нас под одной виселицей». Конан вежливо кивнул, облизывая с пальцев жир. Цыпленок несколько утолил его голод, и к варвару вернулась прежняя невозмутимость. Он припомнил несколько скандалов, которые разразились, когда в казармах были обнаружены какие-то возмутительные документы. Вспомнил споры между солдатами, в которых речь шла о какой-то тайной организации, стремящейся сверкнуть Римонендо. В то время Конан считал, что подобными вещами должна заниматься городская стража, а не наемные войска, да и вообще разговоры о политике, равно как и все другие словесные упражнения, казались ему бесплодными и нагоняли скуку. «Республика!» – с трудом повторил Конан незнакомое зингаранское слово. «А что это такое?» «Я не уверен, что в твоем родном языке есть такое понятие», – ответил Сантидио. «Это венец политической мысли». «Я не знаю, как тебе объяснить, но республика – это когда сам народ выбирает себе правителя. В общем, это похоже на процедуру избрания вождей, которая сохранилась еще в некоторых примитивных племенах». Сантидио осекся и быстро поправился. «Примитивных – это, другими словами, некоторых варварских народах». При этом он попытался припомнить, Какая форма государственного устройства существует в Кимерии? «Ты сказал, что Белая Роза – это воинская организация», – заметил Конан. «Но где же солдаты?» «Наши солдаты – народ Зингары», – выспренно ответил Сантидио, размахивая руками в подтверждении своих слов. «Наша цель – это цель всех людей!» которые хотят избавиться от ненавистного рабства тирана. Конан хотел спросить, где сосредоточен штаб их движения, но спросил другое. «А ваши офицеры? Кто они?» «У нас нет офицеров, во всяком случае, в твоем понимании. У нас, конечно, есть лидеры, но мы их сами выбираем из своих рядов». «И кто же стоит во главе Белой Розы?» Настаивал Конан. «У Белой Розы нет лидера, во всяком случае одного, но нельзя сказать, что при этом ею никто не управляет». Конан кивнул и поднес чашу с вином к рту. «У нас их несколько», — продолжал Сантидио. «Многие считают лидером Белой Розы меня, но на самом деле у нас несколько фракций, как и во всяком движении». А в Винте имеет последователей среди консерваторов. Затем Карико со своими идеями общественного достояния. Есть и другие выдающиеся деятели, имеющие своих приверженцев. А кто же принимает решение? Хм, мы, конечно. Мы собираемся и обсуждаем все аспекты проблем. Затем голосуем. Так что власть у нас принадлежит всем. Мордорми рассмеялся. «Если бы все дела решали эти собиратели цветочков, то твой язык, Сантидио, уже давно бы выклевали вороны. Ты знаешь, почему Белая Роза ничего не предприняла для твоего освобождения? Потому что Совет, собравшийся для решения этого вопроса, никак не мог решить, следует ли взять штурмом тюрьму или все же перебить стражников по дороге к Ашафоту». А затем Авинити заявил, что ты будешь полезнее движению в качестве жертвы, а не как сочинитель популярных памфлетов. «О, этот ублюдок! Я убью его!» — закричал Сантидио. «Но мне кажется, что идея моего освобождения принадлежит Сандакадзе». Сандакадзе действительно просила меня об этом, но последнее слово все же осталось за мной. «Авинити!» «Ублюдок!» – на лицо Сантидио было страшно смотреть. «Я дам ему шанс стать жертвой!» Закурив, он стал натягивать на себя свежее белье, которое ему принесла одна из девушек. Сандакадзи попыталась помочь ему, но он нетерпеливо оттолкнул ее и в ярости завертелся по комнате. Другая девушка принесла Конону бритву из зеркала. Она хотела побрить его, но Конан предпочел, чтобы чужая рука с остальным лезвием не прикасалась к его шее. Заставив ее держать зеркало, он сам начал сбривать отросшую в тюрьме щетину. Сантидио ограничился тем, что подстриг свою бородку до обычного размера. «Короче говоря», — продолжал он, слегка успокоившись. Ситуация такова, что Мордорми разделяет основные цели и принципы Белой Розы, хотя и считает нас всех идеалистами. «Твои друзья только болтают, что все богатства Римонендо принадлежат народу, а я отниму у него эти богатства и раздам беднякам», возразил Мордорми не без тени сарказма. «После подсчета прибыли. Что ж, я несу большие расходы». «И потом, какое тебе до этого дело? Ты ведь альтруист!» «Мордорми!» — Сантидио ткнул в него пальцем. «За этими циничными фразами кроется твое каменное сердце! Кадзи, где моя шпага?» Санда что-то шепнула одной из служанок, и та вскоре вернулась со слегка заржавевшей в ножнах шпагой. Вынув лезвие из ножен, Сантидио критически осмотрел его, и сделал несколько пробных выпадов. Конан с интересом наблюдал за его действиями. Сантидио обладал бойким языком, но, по всей видимости, его таланты не ограничивались только этим. «Пора потолковать с этим негодяем о винти!» буркнул Сантидио, вставляя шпагу в ножны и пристегивая ее к поясу. «Конан, ты что, улитка?» Ты собираешься торчать в этой раковине весь день? Сейчас мне принесут одежду. Она кишела насекомыми, рассмеялась Сандакадзе. Мы послали ее королю Римоненда на десерт. Сейчас девчонки подберут что-нибудь для тебя. Конан отложил бритву и сполоснул лицо. Вода была уже такой грязной, что щипала кожу. Он вылез из чана и начал растираться полотенцем. Сандакадзи смотрела на него с лукавой усмешкой и жевала апельсин. Когда он вытерся, ему подали одежду, не новую, но чистую. Конан натянул на себя узкие кожаные штаны и накинул ярко-красный камзол с широкими рукавами. Завершили его туалет шляпа с опущенными полями и фуфайка без рукавов, ранее принадлежавшая какому-то толстяку. «Неплохо», — сказал Сантидио, увидев варвара в новом обличье. «За крафа и свиты Римонендо ты, конечно, не сойдешь, но в толпе можешь чувствовать себя спокойно». Сандакадзи цинично усмехнулась. «Я думаю, со временем мы подберем ему более подходящий костюм», — примирительно сказал Мордорми. «Что-нибудь помодней. А сейчас стражники будут искать в толпе, одетого в лохмоте варвара». «Мне бы еще хорошую шпагу», — сказал Конан. «Это проще. Арсенал у нас богаче, чем гардероб», — рассмеялся Мордорми. «Хорошую шпагу можешь подобрать себе на вкус и по длине, и по форме лезвия. А может, хочешь такую, какой ты бился с Реновой?» «Я предпочел бы широкий меч», — ответил Конан. На самом деле он не отказался бы от прямого двуручного меча, но Кимериид сомневался, имеется ли такой в коллекции Мордорми. «Можешь выбирать все, что тебе понравится», — отозвался предводитель разбойников. «Я проведу тебя в оружейную. Мои люди и я пользуемся только самым лучшим оружием». «Я за все заплачу, как только буду в состоянии», — заверил его Конан. «Заплатишь?» — Мордорми хлопнул его по плечу. «Конан, здесь же все крадено. И потом, я твой должник. Если бы не ты, наша попытка освободить Сантидио окончилась бы неудачей. Мы раздаем эти товары народу, у которого они были отняты вследствие социальной несправедливости, царящей... Заткнись, Сантидио!» воскликнул мордорами. «Конану надоело слушать твою болтовню. Он не затем перешел на нашу сторону». «Так ты присоединишься к нам?» — спросил Сантидио Конона. Конан пожал плечами. «Я вступил в армию по доброй воле, но король предал меня. Я убил хвастливого Борова в честной схватке, а меня приговорили к смертной казни». Мне непонятны ваши теории и вся эта витиеватая болтовня, но я должен отомстить Римонендо и его прислужникам. И потом я в долгу перед вами за меч. Глава четвертая. Мечтатели из сталь. Все эти лидеры Белой Розы могут спорить хоть до посинения, но в основе всех их высказываний все же лежат идеи Сантидио заметил Мордерми. «Он как будто оправдывается», – подумал Конан. Кимереец критически осматривал груду оружия, выбирая себе меч по вкусу. В этой комнате, которую Мордерми назвал оружейной, было несколько широких мечей. Сантидио и его сестра ушли, чтобы не мешать. Внимание варвара привлек один клинок отличной закалки. Таких мечей на Западе не знали. «Ваш союз удивляет меня», — сказал Конан, пробуя лезвие. «Но почему?» — рассмеялся Мордорми. «У нас здесь раи для разного рода мечтателей-неудачников. Одни грезят о богатстве и состоянии, другие — об изменении государственного устройства и социальном равенстве. Римонендо, как вампир, жреет на нашей крови, а его придворные все время придумывают новые способы, как грабить народ. В другой стране Сантидио мог бы выступать публично со своими идеями, и его бы чествовали как национального героя. А в Кардаве его приговаривают к виселице. Что же касается тех, кто мечтает разбогатеть, им приходится грабить и воровать, чтобы вернуть себе то, что отнял у них тиран. Значит, вы тоже являетесь частью народной армии Белой Розы. Несмотря на все почтение, которое я питаю к идеям Сантидио, должен сказать, что Белая Роза – это не армия, а всего лишь сборище болтунов. Друзья Сантидио, по крайней мере, по их мнению, самые светлые умы Зингары. Они могут до хрипоты в голосе обсуждать мудрость или заблуждение бесчисленных философов, и мыслители разных стран, как покойных, так и ныне здравствующих. Но половина из них и понятия не имеет, за какой конец брать шпагу. «Мне нравится вот это», — решился Конан. Это было прекрасное оружие, прямое, широкое лезвие, заточенное с одной стороны, с удобной рукоятью и плетеной гардой. Закалка тоже была превосходной. «Это очень хороший меч» согласился Мордорми. «Я бы не прочь знать его историю. Рукоятка более поздней работы. К сожалению, для меня он не так удобен, как шпага. У той более длинное лезвие, она легче и к тому же универсальнее. Ее можно и колоть, и рубить. Пока еще правила требуют для поединков короткие шпаги. Но мне кажется, что со временем традиции изменятся, и на смену рубящему оружию – Придет колющее. Эти лезвия слишком узки. Я видел одного пьяного наемника, которому шпага пробила сердце. И он, тем не менее, сумел развалить надвое своего обидчика и убить двух его друзей, прежде чем испустить дух. С такой шпагой нужно расколоть противнику череп, а потом долго бродить вокруг, дабы убедиться, что он действительно отдал Богу душу. Я не против фехтовальной техники и колющих ударов, но дайте мне мощный меч с острым лезвием, и меня не удержит целая толпа шпажистов. — Конечно. От Конана не ускользнули нотки сарказма в голосе Мордорми. — Ты доказал это в деле с капитаном Реновой. Не хочешь попробовать со мной? Мордорми вынул свою шпагу. «Только для того, чтобы лишний раз убедиться, что твой выбор правилен. До первой крови, а?» Конан не любил спортивные поединки, которые цивилизованные люди считали проявлением подлинного мужества. Но предложение Мордорми выглядело довольно безобидно. Что же скрывалось за непроницаемым выражением его глаз, молодой кемереец понять не мог. Мордорми только защищался – Вежливо предоставляя Конону возможность нападать, Конон чувствовал себя крайне глупо, поэтому его выпады были неловкими и мордорами отбивал их шутя. Зато следующий удар, который нанес ему мордорами, едва не застал кемириться врасплох. В последний момент он сумел гардой парировать его. Рассерженный Конон силой скрестил лезвие со шпагой мордорами сделал ложный выпад и когда тот открылся, имитировал сильный удар в солнечное сплетение, в последний момент отведя меч в сторону. Рубящие удары могут нанести серьезное увечье, а это всего лишь игра, и Конан не забывал об этом. Однако Мордорми не разделял, казалось, его чувств. Прежде чем Конан успел сделать оборонительное движение, его лезвие полоснуло по лицу кемерийца. Конан почувствовал режущую боль в челюсти. Повинуясь скорее инстинкту, молодой варвар с силой ударил по шпаге Мордорми, прежде чем тот успел нанести второй удар. Удар был настолько резким, что Мордорми не удержал оружие, и оно со звоном покатилось по полу. «Конан!» Крик Сандакадзи привел кемерийца в чувство. Его широкий меч был занесен для смертельного удара. Мордорми судорожно шарил по земле, пытаясь достать свою шпагу. Конан застыл. «У тебя кровь», – спокойно произнес Мордорми, нагибаясь за своей шпагой. Конан потрогал челюсть и ощутил что-то липкое и горячее. «Вы что, с ума сошли?» – продолжала Сандакадзи. «Я услышала ляск стали!» «Прошу прощения», – буркнул Конан глядя на испачканную кровью руку. «Я не привык заниматься этим в качестве развлечения». «Я не успел вовремя расслабить руку», — сказал Мордорми. «Ну да бог с ним. Упражнение было поучительным». «Митра, что ты...» Конан захотел проверить свой меч, а мне было любопытно скрестить оружие с человеком, победившим капитану Ренову. У Конана есть своя теория. «Не у меня...» «А у тебя?» – запротестовал Конан. «Я просто сказал, что шпага – это универсальное оружие. Ты же знаешь, Кадзи. И вообще тебе бы следовало посмотреть, как дерется этот кемерийц. Такое впечатление, что меч – часть его руки и весит не больше мизинца». «И ты еще называешь моего брата чокнутым?» – накинулась на него Санда -Кадзи. «Да я лучше буду слушать его научные споры, чем смотреть, как проливается кровь!» «Не обращай внимания!» — шепнул мордорми Миконону, когда девушка ушла. «Ее остренького язычка побаиваются даже Авинти и Сантидио!» «На месте Авинти я бы чувствовал себя неспокойно, если бы во время дуэли у меня за спиной находилась Сандакадзи», — заметил Конан. «Сегодня утром...» Она ни секунды не колебалась, когда скакала по эшафоту, топча копытами десятки людей. Там пролилась не одна пинта крови. Когда речь заходит о достижении какой-то цели, рот Эссанти ничем не остановить. Знаешь, это была ее идея насчет вазов с сеном. Он осмотрел порез на лице Конана. Чепуха. Я хуже режусь во время бритья. Рот Эссанти переспросил Конан уловив нотку разочарования, мелькнувшую в голосе Мордорми. «Да, Сантидио и Сандакадзи принадлежат к одному из древнейших и некогда очень могущественных дворянских родов – Эсанти. Я думал, тебе это известно. Ах да, ты же недавно в Кардаве. Так вот, из всего рода их осталось только трое. Можешь выбрать себе и кинжал», – добавил он. Конан внимательно перебрал с десяток ножей, размышляя про себя, что всего этого арсенала хватило бы, чтобы вооружить небольшую армию, если бы вдруг Сантидио и его приятели решили перейти от слов к делу. «Ты сказал, что их осталось только трое. Значит, один из них по-прежнему носит титул, в то время как Сантидио и Сандакадзи вынуждены скрываться от закона». У них не осталось ни титула, ни состояния. Есть только Сантидио и его две сестры. Все они родились в один день. Когда они были уже достаточно большими, их отец нанес оскорбление королю Римонендо. В отместку тот объявил его в якобы утаивании крупной суммы налогов, которую он должен был собрать с жителей. Сантидио клянется, что его отец попросту не стал облагать население дополнительными поборами. Не знаю, кто прав, но дело не в этом. Он был арестован, лишен состояния и казнен. Не помню, что приключилось с остальными его родственниками, но больше никто о них ничего не слышал. Но рождение трех близнецов – очень редкий случай в Зингаре, единственный на моей памяти. К тому же три – святое число, а дело получило широкую огласку, и тайно умертвить детей король уже не мог. Благодаря заступничеству народа они остались живы. Со временем попали сюда, как и все те, кто не в ладах законом. Преданные друзья сумели сохранить для них немало денег. Сандакадзи танцует, а Сантидио, как один из лидеров «Белой розы», живет за счет партийных средств. Конану понравился тяжелый кинжал с острым лезвием. А другая сестра... Дестандази... Она... она выбрала иной путь. Как и ее брат и сестра, она всей душой ненавидела тиранию. Но вместо того, чтобы бороться со злом, юная девушка отвернулась от общества. Она вступила в секту Джабал Саг. Ее обитель где-то там, за Черной рекой. Уже несколько лет от нее нет никаких вестей. «Колдуны, исповедующие древние религии, имеют мало общего с политикой, которой занимаются ее брат и сестра». Стандази, повторил Конан, вешая кинжал на пояс. «Она похожа на Сандакадзи». «И на Сантидио», — рассмеялся Мордорми. «И даже очень». Глава пятая. Ночные посетители. Легкий шорох заставил Конона проснуться окончательно. Его глаза обшаривали темноту комнаты, а рука потянулась к рукоятке кинжала. Эту комнату ему отвел сам Мордорми. Ложась спать, Конан положил тюфяк посреди комнаты, так, чтобы ему была видна входящая дверь. Он спал уже несколько часов, когда его разбудил шум отодвигаемого засова. Кто-то быстро приоткрыл дверь и проскользнул внутрь.